Глава четвертая. Констебль Донна де Фрейтас ощущает себя так, будто только что пробила дыру в облаках. Она наполнена теплом и умиротворением, упоена удовольствием, одновременно абсолютно знакомым, но и совершенно новым. Ей хочется плакать от счастья и смеяться от незамысловатых радостей жизни. Возможно, когда-то она и чувствовала себя счастливее, но сейчас ей это трудно себе представить. Если бы ангелы вознесли ее в этот самый момент, а сердцебиение у нее такое, что это вполне допустимо, то она позволила бы им подхватить себя на руки одновременно благодаря небеса за прекрасную прожитую жизнь. Но «Ну как?» — спрашивает Богдан, гладя ее по волосам. «Было хорошо», — отвечает Донна. «Для первого раза». Богдан кивает. «Думаю, в следующий раз я смогу еще лучше». Донна утыкается головой в грудь Богдана. «Ты плачешь?» — спрашивает Богдан. Донна качает головой, не отрываясь от него. «В чем тут подвох? А вдруг это любовь на одну ночь, и это в стиле Богдана?» Он вроде как одиночка, верно? Что, если он эмоционально холоден, а завтра в этой постели окажется другая девушка, белокожая блондинка лет 22? Интересно, о чем он сейчас думает? Это единственный вопрос, который, как она знала, нельзя задавать мужчине. Поскольку они почти никогда ни о чем не думают, такой вопрос сбивает их с толку и они начинают чувствовать себя обязанными хоть что-то ответить. Хотя она все равно хотела бы знать. Что происходит за этими голубыми глазами? Эти глаза могут пригвоздить тебя к стенке. Чистая синева. Так, минутку. Он что, плачет? Донна встревоженно садится. «Ты плачешь?» Богдан кивает. «Почему ты плачешь?» «Что случилось?» Богдан смотрит на нее глазами полными влаги. Я так счастлив, что ты здесь. Донна целует его залитые слезами щеки. Тебя кто-нибудь когда-нибудь видел плачущим? Дантист однажды, отвечает Богдан. И мама. Может встретимся еще раз? О, я не против. А ты? спрашивает Донна. Я тоже, кивает Богдан. Донна снова кладет голову ему на грудь, удобно устраиваясь щекой на татуировке в виде ножа, обмотанного колючей проволокой. «Может, в следующий раз сходим куда-нибудь еще, кроме Нандос и лазерного квеста?» «Согласен», — отвечает Богдан. «Возможно, в следующий раз попробую выбрать я». «Да, думаю, так будет лучше», — говорит Донна. «Развлечение — не моя стихия. Кстати, тебе было весело?» «Конечно. Мне понравился лазерный квест». «Действительно понравился?» — спрашивает Донна. «Дети на том дне рождения так и не поняли, кто их расстрелял». «Станет для них хорошим уроком», — отвечает Богдан. Сражение это в основном прятки. Хорошо бы усваивать это с молоду». Донна смотрит на прикроватный столик Богдана. На нем кистевой испандер, банка лилт и пластиковая золотого цвета медаль, которую он выиграл в лазерном квесте. Что она в нем нашла? Попутчика по жизни? Ты когда-нибудь ощущал себя не похожим на других людей, Богдан, будто ты не такой, как все. Ну, английский не мой родной язык констатирует Богдан. И я не разбираюсь в крикете. Ты чувствуешь себя другой? Да, отвечает Донна. Наверное, из-за людей. Но может ощущать себя иногда другой неплохо или даже хорошо? Иногда, конечно. Но я бы хотела сама выбирать такие моменты. Чаще всего мне просто хочется слиться с толпой, а в файр это невозможно. «Каждый хочет ощущать себя особенным, но никто не хочет чувствовать себя чужим», замечает Богдан. Его плечи, конечно, впечатляют. Два вопроса одновременно приходят ей в голову. Похожи ли польские свадьбы на английские? И будет ли нормальным перевернуться на другой бок и уснуть? «Могу я задать тебе вопрос, Донна?» Внезапно Богдан становится очень серьезным. «Ого!» «Конечно», — отвечает Донна. «Задавай любой. Любой в пределах разумного. Если бы тебе понадобилось кого-нибудь убить, как бы ты это сделала?» «Гипотетически?» — спрашивает Донна. «Нет, по-настоящему», — отвечает Богдан. «Мы не дети. Ты сотрудник полиции». Что ты предприняла бы, чтобы все сошло с рук? Хм, что это? Обратная сторона Богдана? Он серийный убийца? Было бы трудно этого не заметить. Хотя кто его знает, учитывая эти плечи? А что случилось? — спрашивает Донна. Почему ты спрашиваешь? Это домашнее задание от Элизабет. Она хотела узнать мои соображения. «Ладно, своя логика в этом есть. Не Богдан-маньяк-убийца, а Элизабет. Какое облегчение!» «Яд, полагаю», — отвечает Донна. «В любом случае, нечто трудно обнаруживаемое». «Да, сделать так, чтобы выглядело естественно», — соглашается Богдан. «Обставить таким образом, чтобы не походило на убийство». «Может, наехать на машине поздно вечером?» — продолжает фантазировать Донна. «Всё что угодно, лишь бы не прикасаться к телу, иначе криминалисты быстро вычислят. Или из пистолета, красиво и просто, один выстрел — бах, и поскорее смыться. Главное — подальше от камер слежения. Конечно, следует заранее спланировать маршрут побега, это тоже очень важно» и чтобы ни улик, ни свидетелей, ни тело, которое обязательно надо похоронить. Наверное, именно так я поступила бы. А еще отключить телефон или забыть его в такси, чтобы он оказался за много миль от места убийства. Подкупить медсестру, может, добыть пробирки с кровью незнакомцев и вылить их на тело. Или же... Богдан внимательно смотрит на нее. «Неужели она переборщила?» «Наверное, следует перевести разговор на другую тему». «А что задумала Элизабет?» «Она говорит, кого-то убили». «Не сомневаюсь», — отвечает Донна. «Но убили в машине, которую затем столкнули с обрыва. Я бы не так все сделал». «Машину с обрыва?» «Ясно», — говорит Донна. «А почему именно Элизабет расследует это дело?» Богдан пожимает плечами. «Кажется, потому что Джойс хотела познакомиться с кем-то с телевидения. Я не очень понял». Дон накивает. На первый взгляд все сходится. «На теле найдены какие-нибудь следы, подтверждающие, что убийство совершено до того, как машина упала с обрыва?» «Тела нет». Только кое-какая одежда и немного крови. Человек из машины пропал. Как удобно для убийцы. Донна не привыкла к такого рода разговорам в постели. Обычно после соития приходится выслушивать о чем нибудь мотоцикле или о бывшей, которую, как только что понял партнер, он до сих пор любит. И иногда случается произносить ободряющую речь. И наглядно заодно, если убийца хотел отправить кому-то сообщение. Такое трудно игнорировать. «Думаю, это слишком сложно», — возражает Богдан. «В смысле для убийства? Машина, утес, Да ну!» «Ты теперь эксперт по убийствам?» «Я много читаю», — отвечает Богдан. «А какие твои самые любимые книги?» «Вельветовый кролик» признается Богдан. И автобиография Андре Агасси. Может, Богдану стоит убить Карла, ее бывшего? Она много раз фантазировала о кончине Карла. Способен ли Богдан столкнуть дурацкую мазду Карла с обрыва? Но как только эта мысль мелькает у нее в голове, и она подтягивается, будто кошка в поисках солнечного лучика, Тут же понимает, что Карл ей отныне безразличен. Стань взрослой, Донна, позволь ему жить. Она могла бы попросить о помощи меня и Криса, утверждает Донна. Мы тоже взглянули бы на дело. Ты помнишь имя жертвы? Богдан пожимает плечами. Какая это беда не... но им нравится все делать самим. Чистая правда. Соглашается Донна и кладет руку на его бескрайнюю грудь. Редко, когда она чувствовала себя такой волнующей хрупкой. «Мне нравится обсуждать с тобой убийство, Богдан. Мне тоже нравится говорить с тобой об убийстве, Донна. Хотя не думаю, что это было убийство. Как-то чересчур на поверхности». Донна поднимает взгляд и снова всматривается в эти глаза. «Богдан. «Обещай, что это был не последний раз, когда мы занимались сексом. Потому что на самом деле мне хочется сейчас уснуть, а потом проснуться вместе с тобой и проделать это снова». «Обещаю», — отвечает Богдан, гладя ее по волосам. «Вот как надо засыпать», — думает Донна. «И почему раньше это не было ей известно? В безопасности, счастье и удовлетворении» думая об убийствах, Элизабет, татуировках, о том, как быть другой, оставаясь такой же, о скалах, об одежде, о завтрашнем дне и послезавтрашнем, и о днях после.